Глава 14. Когда убийца, утративший душу, на совершенстве владеющий оружием и собственным телом, убийца за долгую жизнь проливший столько человеческой крови, что ее бы хватило на еще одно лисье озеро, убийца, который ходит дорогой тигра и давно уже не считает себя человеком. Когда такой убийца представляет к животу твоего отца острый нож, по логике вещей этот живот неминуемо будет в спорах особенно если кроме тебя рядом с отцом есть только добрый пьяный нелепый неуклюжий солдат, который плохо понимает, что происходит, и у которого убийца одним коротким точным движением выбивает из рук автомат, как только тот пытается вступиться за старика. Особенно если ты сама не можешь ничего сделать, потому что ты знаешь, что убийца сильнее тебя. А в соседней комнате спит твоя смертельно больная дочь. Но есть еще логика хаоса, его иногда называют судьбой, согласно которой дуракам и пьяным везет. По этой логике у пьяного солдата разъедутся ноги, и он рухнет на пол, опрокинув на себя стол с кувшином водки и шахматами. Ровно в тот момент, когда убийца прицелится ножом ему в горло, и стреля угодит в столешницу. По этой же логике пьяный солдат попробует запустить осколком кувшина в убийцу и, конечно же, промахнется но, уклоняясь и покашачь отпрыгивая чуть вбок, убийца не учтет валяющуюся на полу белую пешку и поскользнётся на ней. И, конечно, удержится на ногах, но все же потеряет несколько драгоценных секунд, что даст возможность пьяному солдату перевернуться со спины на живот и встать хотя бы на четвереньки. И на четвереньках пьяный солдат поползет к своему автомату, но убийца, конечно, успеет раньше и подхватит автомат первым и прицелится. И выстрелит пьяному в голову. Но ничего не случится, потому что пьяный солдат забыл его зарядить. И убийца отбросит автоматы, снова занесет нож, и солдат беспомощно заслонит руками лицо, готовясь к неминуемой смерти. Но по логике хаоса, который еще называют судьбой, ровно в эту секунду в харчевню ворвутся десантники и тот, кто называет себя капитаном Смерш, потому священник сказал им, что мужики затеяли бунт. И они откроют огонь. И убийца, совершив нечеловеческий тигриный прыжок, ускользнет в окно, и его не догонят. Но и твой отец и пьяный солдат останутся жить и тогда ты при всех обнимешь того, кто выдает себя за сотрудника смерш ты обнимешь человека, которого полюбила говорят, что женщина леса может влюблять в себя по мужчине хоть каждый день, но сама влюбляется не чаще, чем раз в сто лет Тебе тридцать лет. У тебя были сотни мужчин. Но Макс Кронин твоя первая в этой жизни и последняя в этом веке. Любовь